Глава четвертая. Через неделю Финн улетел в Перу. «Когда вы возвратитесь?» — спросила я. «Нам надо все закончить за двенадцать дней». Финн оторвался от экрана компьютера и усмехнулся. «А почему вы спрашиваете? все таки будете скучать?» «Нет», — отрезала я. «Мне надо знать, на какой день назначить интервью». Самое смешное, что я действительно по нему скучала. Я привыкла, что он каждый день приходит в офис, энергичный и в то же время немного ленивый, Без него здесь все стало каким-то однообразным и скучным. Утром следующего после отъезда Финна дня я первым делом решила приготовить себе кофе и отправилась на кухню. Я отвыкла покупать пончики перед работой, это всегда делал Финн, и теперь у меня ничего кофе не было. Мысли о сладком еще больше испортили мне настроение. Как я могла сглупить, не зайти в Отто перед работой? Когда я вошла с чашкой кофе в офис, из него выходил почтальон Халид. «Я оставил почту у тебя на столе, там еще посылка!» Позавчера я заказала сканер и обрадовалась, что его так быстро доставили. Но это оказался не сканер. Рядом с клавиатурой лежала маленькая коробочка, на которой было написано «Сам Кертис, понедельник». Я с удивлением ее открыла. Внутри на бумажной салфетке лежал пончик. Рядом была визитка Фина Гибсона со всеми его координатами. Я перевернула карточку и увидела. «Было бы грустно думать, что вы лишились сладкого». «Ф». Комок подкатил к горлу. Никто и никогда обо мне так не заботился. Вот опять я думаю о Фине. Никак не могу выкинуть его из головы. Интересно, где он сейчас, чем занимается? Я набрала его номер, и сердце бешено забилось, когда Фин ответил. «Не знаю, как мне быть», — сказал он. «Я так привык к вашим подсказкам, советам, что мне делать, к тому, что вы занимаетесь всеми организационными вопросами». «Сам ничего не могу. Вы по мне еще не скучаете?» «Нет», — специально соврала я, знаю, что его обидит такой ответ. «Хотела поблагодарить вас за пончик. Как вам это удалось?» «Проще простого. Я договорился с Лючей. Она, кстати, на днях мне тоже улыбнулась. Теперь вы не одна ее любимица. Пока меня нет, вам каждый день станут присылать утром разные сладости, а то вы кроме своих пончиков и видеть ничего не хотите. Я их люблю». Сказала я, еле переводя дыхание. На следующее утро, ровно в десять тридцать доставили абрикосовые пирожное. И как я не убеждала себя, что это не так вкусно, как пончик, вынуждена была признать, оно восхитительно. В последующие дни я попробовала миндальный круассан, яблочные штрудель и эклер. И Я заметила, что после десяти начинаю чаще поглядывать на часы, гадая, какой сюрприз ждет меня сегодня. Вскоре по офису поползли слухи о моих сладких посылочках, теперь уже не одна я гадала, что получу на этот раз. «Вот бы и мне босс присылал пирожные», — мечтательно говорила Энни. «Тебе так повезло, Фин просто душка». Я часто слышала такие слова, и, конечно, всегда говорила, что с Финном очень сложно работать, он самый непростой начальник, какой только может быть, но сейчас поймала себя на мысли, что уже не помню, до чего он меня раздражал. Когда во вторник Фин вошел в офис, я чуть не задохнулась от радости. Он прекрасно выглядел, загорелый, и глаза стали еще более голубыми. Все вокруг как-то сразу изменилось, даже воздух. Краски стали казаться не такими размытыми, а солнечный свет необыкновенно ярким. Мне сразу все показалось красивым и приятным, даже шум компьютера, который раздражал всего несколько минут назад. «Доброе утро!» — сказала я, и Финн посмотрел на меня с удивлением. «Доброе утро. Что это с вами?» «А что со мной?» «Мне показалось, вы улыбнулись». «Вы и раньше видели, как я улыбаюсь», — запротестовала я. «Но не так. Ради такой улыбки стоило вернуться». Финн сел на край моего стола и взял степлер. «Я не буду спрашивать, скучали ли вы по мне. Уверен, что посмотрите на меня поверх очков и скажете нет». «Я бы сказала, что немного скучала». «Но это до того, как вы сели на мой стол», — ответила я, забирая у него степлер из рук. «Теперь вспомнила, как вы можете раздражать». «Раздражать? Я?» «Прекратите», — сказала я и положила степлер туда, где ему следует быть. «Вам больше никуда не надо ехать. Вы наверняка нужны в Улан-Баторе, Тимбукту или где-нибудь еще». Теперь Фин взял ножницы и щелкал ими прямо у меня перед носом. «Вот уж нет, в следующий раз вы поедете со мной». «Какие у нас новости?» «Ваше интервью во вторник. Корреспондента зовут Эмел де Рос. И еще фотограф. Они будут у вас дома в десять. Пожалуйста, будьте готовы». «Это не новости. Меня интересуют сплетни. Может, Лейки сбежал с танцовщицей? Или Кевин попался на том, что сливал деньги на офшорные счета?» «Кевин наш финансовый директор, известный своей бережливостью и скрупулезностью». Ничего такого сверхъестественного, к сожалению, не произошло. Все, как и прежде, заняты своим делом. Это было не совсем так. Джонатан, например, очень изменился. На днях мы ехали с ним в лифте, и он не был, как обычно, чопорным и строгим, а улыбался и весело болтал о погоде. От внимания Джонатана и пирожных Фина я чувствовала себя самой счастливой на свете. В бульварных журналах появились сплетни о том, что у Джуэл Стивена новый кавалер. «Правда?» — Отлично. Я очень надеялся, что она потеряет ко мне интерес. Джуэл звонила пару раз. Я подумала, что вам не захочется разговаривать с ней из Перу, и сказала, что с вами нет связи. — Сама, вы настоящее сокровище! — весело воскликнул Финн, положил ножницы, встал со стола и принялся ходить по кабинету. — Хоть вы и не скучали по мне, но заслужили награду. Я тут кое-что захватил, чтобы отпраздновать мой приезд. Кое-что оказалось пончиками с кремом. «Я настаиваю, чтобы вы съели один», — сказал Финн и добавил видя виде выражения моего лица. «Только не испачкайтесь». Я знала, что вся перепачкаюсь, поэтому стала аккуратно отщипывать небольшие кусочки. Финн не выдержал. «Да ешьте уже, откусите большой кусок и наслаждайтесь. С пончиками и жизнь веселей. Я мог бы написать об этом книгу». «Не забудьте включить в нее главу о том, как не испачкаться». Я прикрывала рот рукой, еле сдерживая смех и смущение. Все пальцы были в креме, мне очень не хотелось вывозиться еще больше, но стоило об этом подумать, как капля упала мне на юбку. Ну вот, теперь я вся в креме. «Все самое приятное на земле так или иначе связано с грязью», — заметил Фин. «Не могу с этим согласиться, хотя если говорить о пончиках, вы совершенно правы. Было очень вкусно, спасибо». Я аккуратно стерла крем с юбки, облизала пальцы и встала. «Пойду работать». Вздохнула я. Фин тоже встал. Пока я ела, он задумчиво смотрел на меня и улыбался. Бывали такие моменты, когда я ничего не могла понять, глядя на Фина. Его мысли оставались для меня загадкой. Сейчас же его лицо стало таким сосредоточенным, что я растерялась. «В чем дело?» Не выдержала я. «Подождите!» Он вытер капельку крема у меня со щеки и поднес палец к моим губам. Я застыла, как завороженная, боясь даже представить, что могу прикоснуться к нему языком. Я ощущала вкус воздушного крема и грубую кожу мужской руки. Пульсирующие волны обжигали мне щеки и проникали внутрь. На мгновение показалось, что голова сейчас лопнет. Ужаснувшись своим мыслям, я сделала шаг назад и помотала головой, борясь с искушением. Не сводя глаз с моих губ, Фин облизал крем сам. «Господи, что за глупые идеи, он же мой босс!» «Мне еще хватало сил рассуждать здраво». «Ням-ням», — мягко сказал он. «Понимаю, это звучит не очень эротично, но мое сердце билось так, что Фин вполне мог услышать. Быстрее бежать, иначе он все поймет». Я откашлялась. «Не буду вас задерживать. У вас сейчас встреча. Я передала Джейн менеджеру по персоналу, что вы хотите обсудить с ней поездку в Камерун. Она вас ждет». Фин внимательно смотрел, как я медленно пятилась к двери. «Пойду отвечать на письма». Я вышла из кабинета Фина и села за свой стол, чтобы отдышаться. Меня трясло. Первый раз со мной происходит такое в присутствии Фина. Надо сказать, что и с Джонатаном я не испытывала ничего подобного, хотя и любила его. Сейчас мое внутреннее состояние казалось мне неприличным и опасным. Мне стало жарко, что бы значил этот прилив. Надеюсь, мне еще далеко до менопаузы. Я поспешила в дамскую комнату, чтобы подержать руки под холодной водой. По дороге я встретила Моник. помощницу Лекса. Мы немного поболтали о всякой ерунде. — Что новенького? — спросила я Моник, вспомнив расспросы Фина о свежих сплетнях. — Моник очень тактичный человек, но, может, мне удастся узнать у нее что-нибудь интересное, о чем можно будет рассказать Фину. — Не очень удобно тебе об этом говорить, — почти шепотом произнесла Моник и огляделась, хотя мы были совершенно одни. — Ты давно не видела Джонатана? Я моментально забыла о Креме и Фине. При упоминании о Джонатане, мое бедное сердце опять предательски забилось. Бедное сердце, сегодня ему досталось. «Видела пару дней назад?» — ответила как можно безразличнее. «А что?» «Он очень изменился, правда?» Я вспомнила нашу последнюю встречу в лифте. «Кажется, он в хорошем настроении». «Да, и мы все теперь знаем, почему». «И почему же?» — спросила я с нескрываемым любопытством. Моника усмехнулась. Наш разумный и уравновешенный Джонатан влюбился. Я замерла, казалось, сердце провалилось куда-то, только его удары глухим эхом отдавались в голове. «Влюбился?» — прошептала я. Моник кивнула. «В лоре, представляешь? Вот бы никогда не подумала, что ему нравятся такие женщины. Они даже не пытаются скрывать свои отношения. Я рада, что он счастлив». Она посмотрела на часы. «Я, пожалуй, пойду. Леке будет недоволен, что меня долго нет». Я не верила своим ушам. Надо было что-то сказать, но мне ничего не приходило в голову. Моник помахала мне на прощание и убежала. Мир рухнул. Чувствуя себя совершенно разбитой, я заперлась в кабинке и положила голову на колени. Только не плакать. Только не плакать. Впереди еще весь день. Если тушь потечет, все поймут, что я ревела. Не знаю, сколько я так просидела, но думаю, что недолго. Пора было идти в офис. несколько раз глубоко вдохнув, я чуть-чуть успокоилась. Ничего, справлюсь. Я вернулась на рабочее место и тупо уставилась на экран. Надо потерпеть всего несколько часов, и я уйду домой. Фин отправился обедать с Джейн, и к моей большой радости я могла побыть одна. Фин вернулся в начале пятого, и у меня было достаточно времени, чтобы окончательно прийти в себя. Голову, правда, как будто сдавили обручем, но я достойно выдержала взгляд Фина. Как прошла встреча? Спросила я, надеюсь, что он не заметит, каких усилий стоит мне ровный тон. «Очень продуктивно. Мы нашли общий язык, обсуждали поездку в Камерун, Джейн полностью со мной согласна». Он нахмурился. «Что случилось?» «Ничего. Еле выдавила я из себя». «Даже не пытайтесь отрицать. Степлер на миллиметр правее положенного места. Или маникюр не в порядке?» Он наклонился ближе. «Говорите же». Я вижу по вашим глазам что-то произошло. — Не могу. Я выглядела усталой и несчастной. — Ладно. Не надо ничего говорить. Надевайте пальто, мы уходим. У меня не нашлось сил возражать, я была слишком подавлена и занята своими мыслями. Фин привел меня в бар. Посетителей было мало, у большинства служащих рабочий день еще не закончился. Мы сели за столик в углу, и Фин подозвал официанта. — Что будете пить? «Может, бокал вина?» «Господи, неужели я такая предсказуемая?» «Конечно, такая разумная девочка, как я, позволяет себе выпить лишь бокал вина после работы». «Мне стало скучно». «Я бы предпочла коктейль», — сказала я с вызовом. «Какой?» — поинтересовался Фин. Я взяла меню и стала внимательно изучать. Мне бы хотелось, как делают многие девушки, с легкостью заказать себе коктейль «Секс на пляже» или «Отвертку», но я так не могу. Буду чувствовать себя неловко. «Мартини с гранатовым соком», — наконец решилась я. Выражение лица едва уловимо изменилось, но он спокойным голосом заказал себе пиво. Мне «Мартини» и официант ушел. Когда принесли заказ, я была поражена, как красиво выглядел мой коктейль. Розовый, украшенный завитком апельсина. Я порадовалась своему выбору и сделала глоток. Очень вкусно. Фин болтала о всякой ерунде, Рассказывала своей встрече с Джейн, и я была благодарна, что он не задает лишних вопросов. Слушала его в полухо, потягивая мартини, и даже немного расслабилась. Еще коктейль?» — спросил Финна и помахал официанту. Я хотела возразить, но остановила себя. «Расслабься сама. Спешить некуда, дома тебе делать нечего». «Почему бы и нет?» Когда принесли второй мартини, я сделала глоток и поудобнее устроилась на стуле. «Спасибо». Сказала я, посмотрев на Фина долгим взглядом. «Это то, что мне было нужно». «Вы все еще не хотите рассказать, что произошло?» Мягко спросил он. Самое удивительное, что я совершенно не чувствовала себя неловко в его обществе. Может, причиной тому Мартине, но мне вдруг показалось, что я сижу рядом с другом, а не с боссом. Сейчас было странно вспоминать, что только утром выходка Фина с кремом заставила меня так нервничать. Ничего особенного не произошло. «Проблемы с парнем? Он больше не мой парень. Да и, честно говоря, никогда моя им не был, вынуждена была признать я. Но я его любила. И до сих пор люблю». Помимо воли, на глазах у меня выступили слезы. «Перед Рождеством он сказал мне, что нам надо расстаться, что у нас ничего не получится», — начала я дрожащим голосом. «Я надеялась, он передумает, будет по мне скучать, а сегодня узнала, что он встречается с Лори, и без ума от нее. Я этого не переживу». Я не смогла сдержать слез, и это было ужасно. Я ненавидела себя за то, что позволила дать волю эмоциям. Слезы потекли ручьем, и Фин протянул мне салфетку. «Извините, извините!» — бормотала я. «Ерунда. Даже не извиняйтесь. А кто этот парень?» — поинтересовался Фин. «Хотите, я убью его?» «Тогда Леки убьет вас!» Я высморкалась в салфетку. «Ему придется искать нового пиар-менеджера». «Вы говорите о Джонатане Пафе?» Брови Фина поползли на лоб. По его лицу было видно, что он пытается вспомнить, как выглядит Джонатан. Конечно, это не самый сексуальный парень на Земле, но он лучше, чем кажется. «Джонатан — единственный, кто мне нужен», — произнесла я сквозь слезы. «Он старше меня, на него можно положиться. Я и не надеялась, что Джонатан мной заинтересуется, но на той вечеринке...» Никогда не забуду свое удивление, когда Джонатан заговорил со мной и предложил посидеть и выпить где-нибудь в тихом уголке, подальше от шумной толпы. Сбылась моя мечта. Я была счастлива просто находиться рядом с ним. Теперь, когда я нашла в себе силы говорить о Джонатане, меня было не остановить. Я никогда раньше не влюблялась, продолжала я, сделав глоток мартини. По крайней мере, не так. Когда он был рядом, я чувствовала себя счастливой, Мне и в голову не пришло возражать, когда он предложил скрыть от всех наши отношения. Это казалось проявлением благоразумия, за это я и любила Джонатана. Но с Лори он ведет себя по-другому. Их отношения он не скрывает, ему наплевать, кто что думает. Губы мои опять затряслись. Значит, он совсем не против Романа на работе, как говорил мне. Просто ему не нужна я. Ему нужна такая, как Лори, хорошенькая и женственная. «Уверен, что она красивее вас». Заметил Фин. «Она хорошенькая. Если бы вы ее видели, так бы не говорили». «Может, она и хорошенькая, но вы-то красивая сама». «Я не красивая. Я обычная и прекрасно это знаю». Фин рассмеялся. «Вы совсем не обычная сама. У вас фантастическая фигура, красивая кожа и потрясающие глаза. А про губы я даже говорить не хочу. Просто вы не знаете себе цену». «Я знаю. Посмотрите на меня». Возразила я, хотя на мое лицо сейчас было лучше не смотреть. Когда я плачу, оно покрывается красными пятнами, глаза опухают, а из носа течет. Я, может, и не такая яркая, как Лори, но у меня тоже есть достоинства. Я всегда стараюсь скрывать свои эмоции, умею держать себя в руках. Я собранная, и я никогда не выхожу на улицу без макияжа. Что я еще должна сделать? Иногда ходить с распущенными волосами. Фин протянул руку, как будто хотел их потрогать. Но быстро отдернул. «Мне кажется, они густые и шелковистые. Вы бы выглядели более...» Он задумался, подбирая подходящее слово. «Открытый. Как я могу выглядеть более открытой, когда я зануда? Джонатан все равно меня не хочет». «И все-таки что-то в вас его привлекало. Иначе между вами ничего бы не было?» «Ничего не привлекало. Я сама на него вешалась. Он меня не хотел. Да и почему он должен меня хотеть? Такую скучную...» Слишком благоразумную и практичную. Сейчас я вспоминала некоторые высказывания Джонатана в мой адрес. Задним числом это казалось мне таким очевидным, но тогда я не хотела замечать самые ясные вещи. Джонатану не нужна рядом самостоятельная женщина, которая способна решать свои проблемы, порой даже лучше, чем он. Ему нужна слабая женщина, зависимая от него, нуждающаяся в его помощи. Мужчины сами любят всем распоряжаться, все контролировать. «Я совсем не считаю, что вы стремитесь всем распоряжаться. Просто у вас хорошие организаторские способности. Это разные вещи». А Джонатан так не считает. И ему все это надоело. Пока я влюблялась в него все сильнее, он потихоньку терял ко мне интерес. Я опять заревела. Фин протянул мне еще одну салфетку. И я стала утирать слезы, еле сдерживая рыдания. Когда сегодня Моник рассказала мне о романе Джонатана и Лори, я поняла, до чего глупо себя вела. — Ему не нужна такая женщина, как я. — А вам он все еще нужен? Я кивнула. — Я его люблю. Мой голос дрожал. — Тогда идите и верните его. Ни за что не поверю, что вы так просто сдадитесь. Что вы сделали, чтобы возобновить отношения после того, как расстались с Джонатаном? — Ничего. — И до чего себя довели? Это же ужасно. И как Джонатан может встречаться с женщиной, которую зовут Грузовик? — Лори. Такие отношения не могут быть серьезными. Ну, у вас и шуточки. Я даже смогла улыбнуться. — Не надо падать духом. Проблема в том, что вы очень тонкая натура. Мы же обедали все вместе. У меня и мысли тогда не возникло, что между вами что-то было. Думаю, Джонатану и в голову не приходит, что вы его все еще любите. — Предлагаю выпить. Фин жестом подозвал официанта. — И обязательно обдумайте свои действия, — добавил он. — Вы... Предлагаете мне рассказать Джонатану о своих чувствах? Голова у меня не очень хорошо работала после выпитого. Ни в коем случае, сама вы меня не так поняли. Если станете на него давить, точно не вернете. Раз вы такой специалист в этих вопросах, посоветуйте мне что-нибудь. Я пыталась салфеткой вытереть потекшую тушь. Какая же она водостойкая, если даже поплакать нельзя? Надо будет написать жалобу. «Если я скажу Джонатану о своих чувствах, получится, что давлю на него. Если нет, он просто обо мне не вспомнит». И я опять впала в унынье. Официант принес пиво и мартини. Финн пододвинул ко мне бокал. «За хорошее начало. Надо выкинуть из головы мысли о том, что вы зануда. Вы умная, веселая, просто не всегда осмотрительная. Я больше скажу, вы чертовски сексуальная».